Сам поехал, как той дорожкой прямоезженной. Левой рукой коня ведет, Правой рукой дубья рвет, дубья рвет. Все криковисты, мосты мастит каленые, Работает дорожку прямоезженную. Когда ехал до той реки до Смородины, Как садился на добра коня, Конь скачил через ту реку Смородину. Как засвистал соловей по-змеиному, Закричал соловей по-звериному, Под ним ли добрый конь да на коленки пал? Он скоро скакал да с добра коня, Пнул коня он под брюха. «Ай же ты, волчье сыть да травяной мешок! Неужто ты не слыхал по свисту змеиного, Крику звериного, писку-визгу татарского?» Как тут всяк человек на свете завет завечал, Но не каждый человек завет справлял, Так же и мне быть свою заповедь нарушать, Быть натянуть свой тугий лук, Класть свою колену стрелу. Как тугой лук натягивал, Колену стрелу накладывал, сам стрелочки доприговаривал: да "Лети, моя стрелочка каленая, выше лесу стоячего, ниже облачка ходячего, разлети, споди соловью, в правый глаз, вылети, стрела в левое ухо". Как вылетела стрела выше лесу стоячего, выше лесу стоячего, ниже облака ходячего, как попала стрелка сыловию правый глаз, вылетала стрелка Во лево ухо покатился соловеюшка с со гнездышком, Будто сенная куча неподъемная. Он брал соловья за желтый кудри, Привязывал он с желтыми кудерками Ко левому булатному стремени, Сам опять левой рукой коня ведет, Правой рукой дубья рвет, Дубья рвет все криковисты, Мосты мастит докаленные, Сам соловью да приговаривает. Сидел ты, птица-разбойник, на гнездышке. Сидел ты ровно тридцать лет. Видал этого молодца, пройду числи проедучись? Соловеюшка на молодца поглядывает. Видно, я попал до его крепкие руки. Теперь уйти мне да некуда. Как стали подъезжать к посельям соловьиным, Глядят малый в юноши да в окошечко, родительница наша, матушка, Как батюшка-то едет, да мужика везет. Как глядела большая дочь да окошечка, Ай же, сестрицы родимые, и родительница моя, матушка, Мужик, как едет, везет нашего батюшку, Прикована желтыми кудерками к левому булатному костремени